Двадцать шестое. Уроки. Этот сон приснился мне зимней ночью в возрасте шести лет. На рыночной площади сидел слепой попрошайка, одетый в рванье. Никто ему ничего не подавал, потому что его жестоко изуродованное лицо и изломанные пальцы вызывали скорее ужас, чем жалость. Он достал из своей рваной одежды маленькую марионетку. Она была сделана из палочек и лески. вместо головы жёлчь, но нищий заставил её плясать как живую. И толпы за ним наблюдал маленький угрюмый мальчик. Он медленно приблизился ближе, чтобы поглядеть на танец марионетки. Когда он оказался совсем близко, попрошайка обратил к нему свои затуманенные глаза. Они начали проясняться, как проясняется вода в луже, когда ил оседает на дно. Внезапно бродяга выронил свою марионетку, Этот сон заканчивается кровью, и мне страшно его вспоминать. Становится ли мальчик марионеткой со струнами, привязанными к кистям и ступням, коленям и локтям, да и к болтающейся голове? Или попрошайка хватает мальчика своими жесткими и костлявыми руками? Может быть, происходит и то, и другое. Все заканчивается кровью и криками. «Этот сон я ненавижу больше всех снов». Это сон, которым всё завершается или быть может, начинается. Я знаю, что после этого события мир, каким я его знаю, уже никогда не будет прежним. Дневник сновидений Би. Первый ужин с новым наставником оказался худшей трапезой в моей жизни. Я была одета в одну из новых туник, она оказалась кусачей. Ее еще не подогнали по моей фигуре, и туника болталась на мне, будто маленькая шерстяная палатка. Новые штаны еще не были готовы, пришлось надеть старые, слишком короткие и с вытянутыми коленками. В просторной одежде, из-под которой нелепо торчали ноги, я походила на странную болотную птицу. Я твердила себе, что вот сяду за стол, и никто ничего не увидит. Но мой план прийти первой провалился. Шун меня опередила». вырвалась в столовую, точно королева в тронный зал. Её волосы были уложены на макушке. Новая горничная оказалась талантливой по части причёсок, и каждый тёмно-рыжий локон сиял. Серебряные булавки поскверкивали на этом гладком, коричневато-красном фоне, словно звёзды в ночном небе. Шон была не просто красива, она была изумительна. Даже мне пришлось это признать. Платье на ней было зелёное, и какая-то особенность кроя приподнимала её груди, словно предлагая их нам, требуя на них посмотреть. Она накрасила губы и припудрила лицо бледной пудрой, так что её зелёные глаза, обрамлённые тёмными ресницами, глядели на нас словно с маски. Чуть выделив румяными скулы, Шун придала своему лицу живое и весёлое выражение. Из-за того, какая она была красивая, Я была обречена ненавидеть её ещё сильнее. Я проследовала за ней в комнату. Не успела я дойти до своего места, Шун повернулась, смирила меня взглядом и одарила кошачьей улыбкой. Хучшее было впереди. Позади шёл мой наставник. Его красивое лицо исцелилось, отёки прошли, и зелёно-лиловые синяки побледнели. Лицо было не такое обветренное, как у моего отца или ридла, У него была кожа придворного. Он побрил свои щёки с высокими скулами и волевой подбородок так гладко, как мог, но на верхней губе проступала тень того, что несомненно должно было превратиться в роскошные усы. Напрасно я переживала, что он станет насмехаться над моей дурно сидящей одеждой. Он застыл в дверях, и глаза его распахнулись при виде Шун. Мы с ней обе увидели, как он затаил дыхание. Потом он медленно подошёл к своему месту за столом. Извинился перед моим отцом за опоздание, но всё это время не сводил глаз с Шун. И пока он аккуратно подбирал вежливые слова, произнося их на придворный лад, я влюбилась. Люди высмеивают первую любовь девочки или мальчика, называя её щенячей привязанностью. Но с чего вдруг юному существу не влюбиться так же горячо и предано, как щенок? Я смотрела на своего наставника и понимала, что он видит во мне всего лишь ребенка, не по годам маленького и провинциального, едва ли заслуживающего внимания. Но я не стану лгать о том, что почувствовала. Мной овладело жгучее желание отличиться в его присутствии. Я жаждала сказать что-нибудь очаровательное или рассмешить его. Я хотела сделаться для него важной, но во мне не было ничего важного. Я была маленькой девочкой в неказистых одежках и не могла рассказать ему ничего увлекательного. Я и слово вставить не могла. Шун начала разговор и искусно перевела его на рассказ о себе и своем замысловатом прошлом. Она поведала о детстве в доме бабушки и дедушки, о разных знаменитых менестрелях, которые там играли, об аристократах, которые приезжали в гости. Фиц Витджеланд то и дело замечал, что и он слышал, какого-нибудь менестреля или знал леди такую-то и такую-то по её визиту в Олений замок. Когда он упомянул менестреля по имени Нетт, Шун отложила вилку и воскликнула, что слышала бы тот самый забавный из менестрелей и знает все смешные песни, какие только есть. Я едва не открыл рот, чтобы сообщить, что он мне как старший брат, что он однажды подарил мне куклу, но они говорили друг с другом, не со мной. И если б я вмешалась, то получилось бы, что я как будто подслушивала. Но в эту минуту мне отчаянно хотелось, чтобы Нет внезапно нанёс нам один из своих случайных визитов и поприветствовал меня как родственницу. Как будто это возвысило бы меня в глазах писаря Фицвиджланта. Нет. Для него за столом не было никого, кроме Шун. Она взглянула на него с улыбкой, наклонив голову, отпила вина, И он в ответ улыбнулся и отсалютовал ей бокалом. Мой отец говорил с Ридлом о его возвращении в Олений замок, о том, когда оно должно состояться, о письмах для лорда Чейда, леди Неттл и даже короля Дьютифула, который Ридл должен был доставить. Виноградники Ивового леса дали хороший урожай, и отец хотел отослать леди Кетрикен немного варенья вместе с образцом вина пятилетней давности Ивового леса, из погребов и менее он считал это вино многообещающим. Я молча сидела, резала и ела мясо, мазала маслом хлеб и отворачивалась всякий раз, когда Эльм входила в комнату, чтобы принести свежие блюда или собрать пустые тарелки. Она уже доросла до того, чтобы прислуживать за столом, и передник в жёлто-зелёных цветах и во волеса ей очень шёл. Ее волосы были гладко зачесаны назад и заплетены в косу, аккуратно свернутые на затылке. Я чуть было не подняла руку к своей голове, чтобы проверить, по-прежнему ли мои светлые и пушистые волосы аккуратно причесаны или торчат во все стороны, как кукурузные рыльца. Сунула руки под стол и крепко сжала кулаки. Когда пришла пора вставать из-за стола, мой наставник быстро подошел к Шун, чтобы отодвинуть ее стул и предложить ей руку, Она с готовностью приняла его руку и очень мило поблагодарила Ланта. Итак, для нее он Лант, а для меня писарь Фицфиджеланд. Отец предложил мне руку, и когда я с удивлением на него взглянула, бросил веселый взгляд на молодую пару. Я посмотрела на Ридла, который закатил в глаза, но их поведение ему явно нравилось. Меня это совсем не забавляло. Думается мне пора удалиться в свои покои, негромко проговорил я. Всё хорошо? быстро спросил отец с тревогой во взгляде. Почти. Просто день был длинный. Ладно, я позже к тебе приду, чтобы пожелать спокойной ночи. Я кивнула. Это что, было предупреждение, чтобы я была там, где следует? Ну, что ж, буду к его приходу. Я взяла свечу в шандале, чтобы освещать себе путь. Леди Шун и писарь Фитц Виджилан даже не заметили, что мы приостановились. Они вышли из столовой и направились к одной из гостиных поуютнее. Не желая смотреть, как они будут сидеть рядом и болтать, я повернула в другую сторону и ушла, ладонью прикрывая пламя свечи. День и впрямь выдался длинный, но не из-за того, что у меня было много дел. Скорее, безделье и привело к тому, что часы тянулись для меня долго — Я не пошла на конюшню, спряталась в своём убежище и какое-то время не могла покинуть его, пока отец и Ридл разговаривали. Лишь когда они ушли, мне удалось пробраться по коридору и тайком выйти в кухню. Но я не осмелилась там задержаться, чтобы поглядеть, как Майлд месит тесто или поворачивает вертел. Теперь там всегда была Леа, подметала рассыпанную муку или помешивала кукурузную кашу, медленно кипящую в котлеке. Всякий взгляд её тёмных глаз был подобен ножу, а если с презрительно поджатых губ слетало какое-нибудь короткое слово, оно было как удар молота по наковальне, к которой меня привязали. Так что я провела почти весь день в одной из оранжерей Pæshons, с сказаниями древней крови Баджерлока. Каждый раз, когда отец видел меня с этой книгой, он предлагал мне другую. И от того я верила, что в ней есть нечто такое, о чём, по его мнению, мне читать не следует. Но он её не отнял. И вот я сидела, сосредоточенно читая страницу за страницей, даже скучные места дочитала до самого конца, но так и не поняла, что в этой книге вызвало у отца опасение. Потом я побродила по аранжерее, отщипывая отмершие листья и ветки, ну, поскольку большинство растений впали в зимнюю спячку, Но это оказалось не так интересно, как могло бы быть. Идя по коридору к своей спальне, я замедлила шаг и, достигнув двери своей старой комнаты, остановилась, бросила осторожный взгляд назад. Никто за мной не следил. Я открыла дверь и скользнула внутрь. Было темно, в камине не горел огонь, шторы на окнах были задёрнуты. Я вошла и позволила двери закрыться за спиной. Я стояла неподвижно, дышала тихонько и ждала, пока глаза привыкнут к темноте. Моя свеча едва её рассеивала. Я двинулась вперёд медленно, на ощупь, нашла столбик в углу кровати, нащупала пустой сундук в изножье. Несколько шагов, и мои руки встретились с холодной каменной кладкой камина. Дверь в примыкающую комнату для служанки была закрыта. И внезапно это меня испугало. По моей спине пробежали мурашки. Там умерла посланница. Нет, нет, она умерла прямо на моей кровати, и эта кровать теперь у меня за спиной. Мгновение я не могла заставить себя обернуться, а потом наоборот почувствовала неодолимое желание посмотреть на кровать. Я понимала, что бояться нечего, но это не помогало. А вдруг есть чего? Всем известно, что призраки задерживаются лишь там, где человек умер. Не я ли сама сказала это, Шун? А посланница умерла здесь? Я медленно повернулась. Мои руки тряслись, пламя свечи дрожало, и от него по всей комнате плясали тени. Ободранная кровать была пуста. Ты чего ж, глупа? Не буду на неё таращиться, не буду и всё тут. Я снова повернулась к закрытой двери. собрала всю смелость и подошла к ней, взялась за ручку. Она была холодная, холоднее, чем положено. Не задержался ли дух посланницы там, где мы нечаянно бросили её? Я отодвинула щеколду и открыла тяжёлую дверь. Сквозняк из маленькой комнаты едва не погасил пламя моей свечи. Я стояла без движения, пока оно не выровнялось, а потом заглянула внутрь. Комната казалась ещё более пустой, чем когда я видела её в последний раз. Старая тумба и кувшины остались на прежнем месте, и тяжёлая кровать всё ещё была плотно придвинута к моей потайной двери. Я сказала, обращаясь к духу посланницы: "Если бы я знала, что ты по-прежнему здесь, то позаботилась бы о тебе лучше. Я думала, ты ушла". Я не ощутила перемены в клубившейся тьме, но почувствовала себя немного смелей из-за того, что осмелилась обратиться к ней открыто. Отодвинуть кровать, держа в одной руке свечу, оказалось трудно, но я справилась. Я перебралась через кровать, чтобы опустить рычаг, а потом ещё раз, чтобы войти в дверь. На капах воска на порог я прикрепила к нему свечу, перетащила кровать на место и закрыла за собой потайную дверь. В секретном лабиринте я сразу почувствовала себя лучше. Я держала свечу твёрдой рукой и следовала знакам, которые мне уже почти не были нужны, пока не пришла в свою маленькую берлогу. У входа в неё я вдруг остановилась. А задачная. Что-то изменилось, запах, лёгкое тепло в воздухе. Я внимательно изучила комнату, но не увидела, чтобы что-то пропало. Я опасливо шагнула вперёд, споткнулась и растянулась на полу во весь рост. Свеча выпала из моей руки, покатилась, описав полукруг, и лишь чудом не погасла. Но вот невезение, она остановилась возле свёрнутого свитка, забытого на полу. Его край уже начал обугливаться, источая вонь горящей кожи. Когда я вскочила на колени и схватила свечу, вставила её в подсвечник и повернулась посмотреть, что же такое попалось мне под ноги. Оно ощущалось как кучка ткани, тёплой ткани. Накатило дурнота, пол поплыл у меня перед глазами, но тут из пустоты высунулась угрюмая мордочка. Кот медленно поднялся, потянулся, и с упреком мурлыкнул. Лишь узенький край крыла бабочки выдавал плащ, лежавший кучей на полу. Я нащупала его и схватила, прижала к груди. Он был теплым и пах черным котом. «Ты что тут делал?» — строго спросила я у него. «Спал, было тепло. Это мое. Ты не должен брать вещи с моей полки. Теперь я видела, что тарелка...» которую я положила поверх миски с чёрствым хлебом, отодвинута со свёрнутым плащом под мышкой, я быстро осмотрела свои припасы. Хлеб обгрызли по краю и сочли негодным. Наверху у меня была припрятана половина колбаски, от неё остались только обмётки оболочки. Ты ел мою еду и спал на моём плаще. Не твой её Я замерла, толком не набрав воздуха в грудь. Теперь он мой, она умерла. Ну да. И потому он мой. Мне его обещали. Я уставилась на кота. Мои воспоминания о том дне подёрнулись туманом. Только вечерние события я помнила отчётливо, а утренние ускользнули от меня. Почему я отправилась гулять в тот час именно? Там было сумеречно и прохладно, очень неуютно в пасмурную и влажную погоду. Я смутно припомнила, как увидела на земле крыло бабочки. Но было ли это воспоминанием о том дне или воспоминанием о моём сне? Зато я хорошо помнила, что когда отец приблизился, он вскрикнул от удивления, что-то убежало в кусты, что-то чёрное и мохнатое. Да, я там был. Но это не означает, что плащ принадлежит тебе. Он сел очень прямо, Я аккуратно обернул чёрный хвост вокруг белых лапок. Я наконец-то заметила, что у него жёлтые глаза, и пламя свечи заплясало в них, когда он объявил: "Она мне его отдала. Это был честный обмен". На что? Чем можно обменяться с котом? В жёлтых глазах появился золотой блеск, и я поняла, что оскорбила его. Я оскорбила кота, ну простого кота. Так почему же от ужаса по моей спине пробежал холодок. Мама как-то посоветовала мне всегда извиняться, если я была не права. Она сказала, что если бы они с отцом следовали этому правилу, то избежали бы множества неприятностей. Правда, потом она вздохнула и прибавила: "Но не стоит думать, будто извинение полностью сотрёт то, что я сделала или сказала, и всё-таки попробовать стоит". Я прошу у тебя прощения, искренне сказал я. Мне мало известно о котах, ведь у меня никогда ни одного не было. Думаю, своими словами я тебя обидела. Да? Обидела дважды. Сама мысль о том, что кот может принадлежать человеку, не менее оскорбительна. Он резко поднял заднюю лапу вертикально и начал вылизываться под хвостом. Я поняла, что это ответное оскорбление, но решила смолчать. Он продолжал вылизываться. Это длилось слишком долго, я озябла. Из-под тишка подцепив край плаща, я набросила его себе на плечи. Наконец-то закончив, он снова устремил на меня свои круглые, немигающие глаза. Я даровал ей сны. Всю долгую и холодную ночь я лежал рядом с ней и мурлыкал. Она была тяжело ранена, умирала, а она это знала. Ее сны были темны и полны острых углов, лиц тех, кого она подвела. Ей снились твари, прогрызающие ходы в ее внутренностях. Я вошел в ее сны, и в них я был старшим котом, таким могучим, что и вообразить трудно. Я догнал и убил всех, кто причинял ей боль. Я закоктил их и выпотрошил. К рассвету, когда холоднее всего... Я пообещал, что приведу тебя к ней, и её найдут, она сможет доставить своё послание, она меня поблагодарила, и я сказал, что мне понравился тёплый плащ. Тогда-то она и разрешила его взять, когда её не станет. Его история звучала правдиво. Почти до самого конца я знал, что он солгал. Он знал, что я знаю, что он солгал. Он лениво улыбнулся, не шевельнув ртом. Ну, что-то изменилось в расположении его ушей, может быть. Он бросал мне вызов, мол, давай опровергни мою историю. Глубоко в моём сердце волк-отец издал низкое рокочущее рычание. Этот кот ему не нравился, но рычание предназначалось скорее для того, чтобы предупредить меня. Ладно. Я оставлю плащ здесь на ночь, чтобы ты им пользовался. Обмен? Уточнил кот. Ага, я слегка кивнула. И что же у меня есть такого, что пригодится коту? Он прищурился. У кота, которому разрешают спать возле очага на кухне, есть корзина с мягкой подстилкой и травой кошачьей мята и блохогонка. Об этом я знала. Моя мама начала эту традицию. Хочу то же самое. И если увидишь, что кто-то замахнулся на меня метлой, ты должна завопить, зашипеть и шлёпнуть его, чтобы впредь не поводно было. Это я могу. И ты будешь приносить мне вкусности в чистой тарелке каждый день. Он незаметно приблизился, медленно забрался ко мне на колени и устроился поудобнее. «Это я тоже могу», — согласилась я. «И когда я пожелаю, чтобы меня погладили, ты будешь гладить, но только если пожелаю». Он свернулся черным клубочком у меня на коленях, поднял переднюю лапу, выпустил длинные и очень острые белые когти и начал их обкусывать и чистить. «Ладно». Я очень осторожно положила на него руки и... Мои пальцы утонули в блестящей чёрной шерсти. Он был такой тёплый. Я осторожно провела одной рукой по его боку, нашла два репейника и гнездо колючек, вычесыла пальцами. Кончик его хвоста ожил и приподнялся, чтобы завернуться вокруг моего запястья. Это было совершенно очаровательно. Я положила пальцы ему под подбородок и нежно почесала там. Он вытянул мордочку, и меж прищуренными веками появилась Ещё одно странное полупрозрачное. Я переместила руку, чтобы почесать ему уши. Мурлыканье сделалось громче, глаза превратились в узенькие щели. Некоторое время мы сидели вместе. Потом он медленно перекатился на бок. Я осторожно вычесала репей из шерсти на брюхе. И тут он резко, словно атакующая змея, обхватил мою руку передними лапами. Трижды со злобой ударил задними когтями и стрелой улетел во тьму коридора. Почему он так сделал? Ни намека на разгадку, ни тени объяснения. Я прижала кровоточащие запястья к груди и согнулась пополам, молча терпя жгучую боль. Слезы обожгли мои глаза. В сердце моем отец-волк согласно проворчал. «Кошки! Проклятые твари! Нельзя им доверять!» Они болтают со всеми подряд. Надеюсь, ты усвоила урок. Я усвоила, но не понимала, в чём именно этот урок заключался. Я медленно встала, вдруг забеспокоившись из-за того, сколько времени прошло. Собрала плащ, поспешно сложила, вернула на полку и накрыла крышкой миску с хлебом пронырливый маленький варьюга. Я кое-чему могла у него научиться.